Самый сложно устроенный человек может стать примитивным. В реальности это означает, что может измениться образ жизни этого человека. Старые ценности теряют свою силу, снижаясь до уровня окружающих растений и животных. Новое существование требует рабочих знаний о том, как функционирует все это сложное, переплетённое множество, то, что именуется словом «природа». Оно же требует уважения внутренней силы этой природной системы. Человек, приобретший такие рабочие знания с уважением, и называется примитивным. Конечно, верное и обратное, примитивный человек может стать сложным, но это сопровождается катастрофической психологической ломкой. Харкаляда из комментариев Лета. Как мы можем быть столь уверены? — спросила Кханима. — Ведь это очень опасно. — Но мы же все проверили, — возразил Лето. — На этот раз все может быть по-другому. — Что, если перед нами открыт только этот путь? — сказал Лето. — Согласись, что мы не можем пойти путем приема зелья. Кханима в ответ только вздохнула. Ей не нравилась эта словесная пикировка, но она понимала, какая нужда давит на брата. Знала она и страшный источник собственного неприятия. Достаточно было одного взгляда на Алию, чтобы понять всю опасность внутреннего мира. «Ну что?» — спросил Лето. Кханема снова вздохнула. Скрестив ноги, брат и сестра сидели в одном из своих потайных мест возле узкой расселены в скале, с которой отец и мать часто любовались заходом солнца в Бледе. После ужина прошло два часа, Предполагалось, что в это время близнецы занимаются телесными и духовными упражнениями. Сегодня брат и сестра решили поупражнять гибкость ума. «Я попробую сделать это один, если ты откажешься помогать мне», — сказал Лето. Ханиме отвернулась и принялась с преувеличенным вниманием рассматривать гермополок. Лето вперил взор в пустыню. Они говорили на языке о столь древнем, что даже название его стерлось из памяти поколений. Язык придал их общению ту интимность, в которую не смог бы проникнуть ни один посторонний. Даже Алия, которая сумела каким-то образом сбежать ловушек внутреннего мира, смогла бы понять в этом языке всего лишь несколько слов. Лето вдохнул воздух, напоенный душным запахом фрименского пещерного ситча. который существовал некогда в этом природном олькове. Гомон Ситча и влажная жара его уже давно исчезли, и брат с сестрой чувствовали от этого большое облегчение. «Я согласна, что нам нужно руководство», — сказала Кханима. «Но если мы, Кхани, нам нужно нечто большее, чем руководство. Нам нужна защита». «Возможно, такой защиты просто не существует». Сестра взглянула брату в глаза, блестевшие хищным блеском. Глаза были полным контрастом безмятежным чертам спокойного лица. «Нам надо любым способом избежать одержимости», — сказал Лето. При этом он использовал инфинитив древнего языка, форму, строго нейтральную в залоге времени, но очень активную в усилении значения. Кханима верно истолковала слова брата. «Мокпюм мха, ответила она. Вместилище моей души есть вместилище тысячи душ. И даже больше, возразил лето, Зная об опасности, можешь ей противостоять. Это было утверждение, а не вопрос. Вабунг, вабунат, сказал он. Поднимаясь ты, поднимаешься. Лето чувствовал, что его выбор является очевидной необходимостью. Если уж делать это, то делать активно. Надо допустить прошлое в настоящее и направить его в будущее. Муриад тихо произнесла Кханима, — «это должно быть сделано с любовью». «Конечно», — в знак согласия Лето взмахнул рукой, — «мы посоветуемся, как наши родители». Кханима молчала, стараясь справиться с комом в горле, повинуясь неясному инстинкту, Она смотрела на юг, на сероватые силуэты дюн, готовые раствориться в вечерних закатных сумерках. Именно туда ушел отец, на свою последнюю прогулку. Лето смотрел со скалы вниз на зеленый оазис Ситча. Теперь в сумерках все было серым, но мальчик знал форму и цвета оазиса. Медно-красные, золотистые, красные, желтые и рыжие — окаймляли скалы по границе зеленых насаждений. За границей скал, широким поясом раскинулись разлагающиеся остатки жизни Аракина, убитые привезенными неведомо откуда растениями и избытком воды. Теперь этот пояс был границей пустыни. Кханима заговорила: Я готова. Мы можем начинать. Да, будь все проклято. Он шагнул вперед, коснулся руки сестры, чтобы смягчить грубость. «Пожалуйста, Кхани, спой песню. Мне будет легче». Кханима подошла к брату, обняла его левой рукой за пояс, глубоко вдохнула и прочистила горло. Ясным и звонким голосом она запела песню, которую мать часто пела отцу. «Я отплачу тебе за тот подарок, что ты мне дал». Я окроплю тебя сладкой водой. Воцарится жизнь в этом тихом месте. Любовь моя, ты будешь жить во дворце. Враги твои обратятся в ничто. Мы пройдём вместе тот путь, что протарила для нас любовь. И я укажу тебе верный путь, ведь тот дворец — моя любовь к тебе. Тишина пустыни, в которой даже шёпот казался криком, чистый голос Кханимы, возымели магическое действие на лето. Мальчику показалось, что он погружается в неведомые глубины, становясь своим отцом, чья память расстилала перед его взором ковер прошлого бытия. «На краткий миг я должен стать полом», — сказал себе лето. «Рядом со мной не Кхани, это моя возлюбленная Чани». чьи мудрые советы не раз спасали нас обоих. Кханима со своей стороны, испугающей легкостью приняла маску своей матери. Женщинам такое перевоплощение дается легче, чем мужчинам, но таит гораздо большую опасность. В голосе Кханимы появилась ласковая хрипотца. «Посмотри туда, любимый!» Первая луна заливала пустыню призрачным светом. А по небу протянулся оранжевый огненный шлейф. Корабль, доставивший на ораке следи Джессику, улетал к далеким созвездиям с грузом дурманящей специи. Ранищую душу воспоминания пронзило сердце мальчика, ласковыми колокольчиками зазвучало в его голове. В какое-то мгновение лето почувствовал себя герцогом Джессики, в груди заныло от любви и боли. Я должен быть полом. Напомнил он себе. Трансформация обрушилась на Лето своей пугающей двойственностью. Было похоже, что он превратился в темный экран, на который был спроецирован образ отца. Мальчик одновременно чувствовал свою и отцовскую плоть. Этот дуализм грозил раздавить его. «Помоги мне, отец!» — прошептал Лето. По изображению прошла мимолетная рябь. И вот уже в сознании Лета возникло другое впечатление. При этом его собственное я стояло в стороне, наблюдая за происходящим. «Моё последнее видение еще не прошло, сказал лето голосом Пола и повернулся к Ханиме. Ты знаешь, что я видел в последний раз? Кханима коснулась рукой его щеки. Ты пошел в пустыню умирать, любимый. Ты это сделал? Может быть, я действительно пошел умирать. Но то видение. Разве это не было достаточным основанием для того, чтобы остаться жить? Даже слепым, даже слепым, куда ты мог уйти? Отец судорожно вздохнул В Якуруту. Мой возлюбленный, слезы заструились по щекам к Ханимы. герой, должен быть низвержен, иначе это дитя не сможет вырвать нас из хаоса. Золотой путь. — сказала Кханима. — Это нехорошее видение. Это единственно возможное видение. Алия потерпела неудачу тогда, совершеннейшую. Ты же видела запись. Твоя мать вернулась слишком поздно. На детском личике девочки появилось мудрое выражение Чани. Но не может ли быть другого видения? Возможно, если нет любимая. Это дитя не может прозреть будущее, а потом в целости и сохранности вернуться обратно. Тело отца снова потряс глубокий судорожный вздох. Лето почувствовал его страстное желание прожить во плоти еще одну жизнь, опять принимать живые решения и... Сколь отчаянно нужда исправить прошлые ошибки. Отец позвал Лето, и зов эхом отдался под сводом его черепа. Это был глубинный волевой акт, в ходе которого мальчик почувствовал медленное тягучее освобождение от внутреннего присутствия отца, исчезновение ощущений и расслабление мышц. «Любимый», — прошептал позади голос Чани. И отец остановился. «Что случилось?» «Постой, не уходи», — умоляюще произнес Лето своим немного охрипшим голосом. «Чани!» Ты должна сказать нам, как избежать того, что случилось с Ильей. Ответил на этот вопрос Пол. Он говорил с трудом, делая долгие паузы. В этом нет определенности. Вы видели то, что почти произошло со мной. Но Алия ею овладел проклятый барон. От волнения у лета пересохло в горле. «Он, я, он есть в тебе, но я, мы не можем, иногда мы чувствуем друг друга, но ты, ты не можешь читать мои мысли?» — спросил Лето. «Ты будешь знать, если он, иногда я способен чувствовать твои мысли, но я, мы живем только в вашем сознании, мы существуем только посредством его отражения». «Нас создает ваша память. Это опасно. Память слишком точна. И те из нас, те из нас, кто любил власть, кто добивался ее любой ценой у того, память более точна. Она сильнее?» — прошептал Лето. «Сильнее». «Я знаю твое видение», — сказала Лето. «Слишком хорошо, чтобы дать ему завладеть мною. Я стану тобой». «Только не это!» — Лето кивнул сам себе, ощущая то грандиозное усилие, с которым отец старался удалиться из его памяти, понимая все тяжкие последствия неудачи. Любая одержимость приближала одержимого к мерзости. Узнавание придавало такому человеку обновленное чувство силы, Он начинал с особой остротой ощущать свое тело и проникал в глубокое сознание прошлых ошибок, совершенных самим собой и предками. Было в таком видении и нечто неопределённое, что ослабляло способность чувствовать. И сейчас Лето убедился в этом. В какой-то момент искушение в нем вновь вступило в схватку со страхом. Плоть обладает способностью превращать меланж в видение будущего. Приняв специю, можно дышать будущим и срывать покровы со времени. Лето охватил соблазн, которому было трудно противостоять. Он сцепил руки и погрузился в состояние прана-бинду. Плоть отрицала искушение. Плоть несла в себе глубокое знание, унаследованное от пола. Те, кто хочет прозреть будущее, подобно мелким игрокам надеются сорвать легкий куш на завтрашних скачках. Вместо этого они оказываются пожизненными пленниками, знающими наперед каждый удар своего сердца и все свои муки. Последнее видение Пола указывало достойный выход из этой ловушки. И Лето знал, что теперь у него нет иного выхода. Он должен следовать тем же путем. Радость жизни и ее красота связаны с тем фактом, что жизнь способна удивлять, — сказал он. Возле уха лета раздался тихий голос. «Я всегда знала эту красоту». Обернувшись, мальчик всмотрелся в глаза сестры, блеснувшей в лунном свете. Это смотрела на него Чани. «Мама, ты должна уйти». «Ах, какое искушение!» — произнесла она и поцеловала его. Он оттолкнул ее. «Ты примешь жизнь своей дочери». «Это так легко?» «Это до глупости легко», — ответила она. Лето, чувствуя, как его начинает охватывать паника, вспомнил, с каким трудом образ отца покидал его плоть. Неужели кханима потерялась в том мире наблюдателей, откуда и он смотрел и слушал, учась у образа отца? «Я буду презирать тебя, мама», — сказал он. «Другие не будут меня презирать», — ответила она. «Будь моим возлюбленным». «Если я это сделаю, ты знаешь, во что вы оба тогда превратитесь», — сказал он. «Мой отец начнет презирать тебя». «Он не начнет, но я начну». Из горла лета непроизвольно вырвался резкий звук. В этом звуке сплелись все обертоны, унаследованные полом от матери колдуньи. «Не говори так», — простонала она. Я буду тебя презирать. Пожалуйста, прошу тебя, не говори так. Лето потер шею, ощутив, что снова обрел власть над своими мышцами. Он будет презирать тебя. Он снова отвернется от тебя и уйдет в пустыню. Нет, нет! В отчаянии она беспрерывно из стороны в сторону качала головой. «Ты должна уйти, мама!» твердо произнес Лето. «Нет, нет!» однако в голосе не было уже былой силы и убежденности. Лето смотрелся в лицо сестры, как поддергиваются его мышцы. Плоть отражала страсти, бушующие в душе. «Уходи!» — прошептал он. «Уходи!» «Нет!» — Лето схватил ее за руку, ощутил дрожь, сотрясавшую тело сестры. Она извивалась всем телом, стараясь вырваться, но он крепко удерживал ее, шепча «Уходи! Уходи!» Все последнее время лето ругал себя за то, что вовлек Кхани хани в игру в родителей. Они часто занимались этим. Но в последнее время Кханима начала сопротивляться. Верно, что женщины слабее мужчин при вторжении в их внутренний мир, понял он. Именно на этом основаны страхи сестер Бин и Гисырит. Шли часы, но тело Кханимы продолжало дрожать и дергаться, сотрясаемое внутренней битвой. Однако она окрепла настолько, что смогла вступить в спор. Лето услышал, как Кханима разговаривает с образом в своем сознании. «Мама, пожалуйста!» И снова «Ты же видела Алию, ты станешь такой же!» Наконец Кханима немного обмякла и приникла к брату. «Она поняла и уходит». Лето погладил сестру по руке. «Кхани, я очень виноват перед тобой, очень виноват. «Я никогда больше не буду просить тебя о таких вещах. Прости меня, прости!» «Мне нечего тебе прощать», — сказала она. Её голос прерывался, как после тяжелой физической нагрузки. «Мы научились очень нужным вещам». «Она многое сказала тебе», — проговорил Лето. «Мы обсудим это потом». «Нет, мы сделаем это сейчас. Ты был прав». «Мой золотой путь?» твой. «Проклятый золотой путь!» «Логика бесполезна, если ее не подкрепить конкретными данными», — сказал он. «Но я, бабушка, приехала, чтобы проследить за нашим образованием и посмотреть, не заражены ли мы». То же самое говорит и Дункан. «Нет ничего нового в простых вычислениях», — согласилась ханима Голос ее окреп. Она отстранилась от брата и оглядела освещенную предрассветными сумерками пустыню. Эта внутренняя битва, эти знания стоили им ночи. Королевским гвардейцам, патрулирующим ограду, придется сегодня объясняться с начальством. Ничего, Лето побеспокоится, чтобы у них не было неприятностей. «Тонкости люди чаще всего постигают только с возрастом», — сказал Лето. «Но чему обучаемся мы», с помощью возраста тех, кто является нам в образах памяти. «Вселенная, которую мы наблюдаем, это не застывшая в своем физическом облике вселенная», — отозвалась Кханима. «Мы не должны воспринимать бабушку как бабушку вообще». «Это было бы опасно», — согласился брат. «Но мой вопрос...» «Есть и еще кое-что, кроме восприятия тонкостей», — продолжала Кханима. В нашем сознании должно остаться место, где мы должны хранить то, что не можем предвидеть. Вот почему мать так много сказала мне о Джессике. Последние минуты, когда мы были в полном контакте, она очень многое мне сказала. Ханема тяжело вздохнула. «Мы знаем, что она наша бабушка», — заговорил Лето. «Вчера ты провела с ней несколько часов. Именно поэтому...» «Если мы допустим это, наше знание будет определять наши к ней отношения», — сказала Кханима. «Именно об этом предупредила меня мама. Один раз она процитировала бабушку и...» Кханима прикоснулась к руке Лета, И я, словно эхо, услышала где-то на заднем плане голос бабушки. «Предупредила тебя», — промолвил Лето. «Неужели в этом мире не на что положиться?» Самые смертельные ошибки проистекают из устаревших допущений, сказала Кханима. Вот что не уставала повторять мама. Но это же бинный чистой воды. Если если Джессика снова вернулась в орден сестер, то для нас в этом заключается главная опасность, закончила лето мысль сестры. В нас течет кровь квизацхадерача. «Мужской ипостаси Бин и гисерит. «Они не оставят своих поисков», — сказала Кханима. «Но они могут оставить нас. Они нас покинут, и инструментом послужит бабушка». «Но это совсем другой путь», — возразил Лето. «Да, они могут соединить нас, как супругов. Но они не могут не знать, что такое спаривание приведёт к рецессивным осложнениям». «Эту возможность они даже не должны обсуждать». Особенно с бабушкой. Мне очень не нравится такой выход. Мне тоже. Однако не впервые королевскую родословную пытаются подправить. На меня такое решение действует отталкивающе, — содрогнувшись, произнёс Лето. Уловив это движение, она замолчала. «Сила!» — произнес он. Брат и сестра были настолько мощно охвачены одними и теми же мыслями и чувствами, что Кханима тотчас поняла, о чем думал Лето. «Сила? Квизац потерпит фиаско», — согласилась с братом девочка. «Если ее использовать таким образом», — сказал он. В этот момент за спинами детей взошло солнце. День вступил в свои права, отдохнув на лето и Кханиму зноем. Растения под скалами обрели цвет. серо зеленые остроконечные листья отбрасывали длинные тени в лучах взошедшего солнца. Косой серебристый свет окрасил оазис у утеса зеленью, перемежающейся золотистыми и пурпурными тенями. Лето встал и потянулся. «Итак, золотой путь?» к Ханеме обращалась в равной степени к себе и к брату, зная, как переломилось последнее видение отца в сознании лета. За гермопологом послышались шорох и голоса. Лето перешел на древний язык, который служил брату и сестре для тайного общения. «Ли ховер, самис самисмквиовар, самицут. Именно таким было решение, которое они приняли с полным сознанием того, что совершают. В дословном переводе это означало «мы пойдем вместе по смертному пути». «Хотя только один, вероятно, сможет вернуться, чтобы рассказать о нем. Кханема тоже встала, и они направились в Сич. Придворные стражи при виде приближающихся королевских близнецов поднимались и падали ниц. Брат и сестра проследовали в свои покои. Толпа расступалась перед ними. Люди обменивались многозначительными взглядами со стражниками. Проводить ночи в уединении скал над пустыней — было древним обычаем святых фриманов. Все исповедующие умму практиковали такие бдения. Этим занимались Пол Муаддиб и Алия. Теперь настала очередь королевских близнецов. Лето первым заметил изменившееся поведение толпы и сказал об этом к ханеме. «Они не знают, что мы решили для них», — произнесла девочка, — Они действительно этого не знают. «Чтобы знать, нужны благоприятные обстоятельства», — сказал Лето, по-прежнему пользуясь древним тайным языком. Ханима некоторое время молчала, формулируя свою мысль. «Будущий траур по брату или сестре должен быть вполне реален. Следует даже возвести надгробие. Сердце должно спать до тех пор, пока его не разбудят». На древнем языке это утверждение было несколько свернутым, полным местоименных дополнений, отделенных от инфинитива, что позволяло каждой части фразы жить как бы своей отдельной жизнью. Причем каждая часть имела свой особый отчетливый смысл с тонкими едва заметными отношениями между ними. Выразить эту мысль можно было так: они с лета. Отправляясь в путь, рисковали жизнью фигурально или в действительности, что в сущности одно и то же. Результатом будет смерть, похожая на ритуальное похоронное умерщвление. Часть фразы содержала обвинение в адрес выжившего — «действовать от имени живущего». Любой ошибочный шаг сорвёт весь план целиком, и поход лета по золотому пути кончится ничем. «Очень деликатно сказано», — согласился с сестрой Лето. Он раздвинул занавеси, и они вошли в свою переднюю. Прислуга, занимавшаяся своими делами, отвлеклась от них только на мгновение, пока близнецы шли к проходу, ведущему в апартаменты леди Джессики. «Ты не Осирис?» — напомнила брату Кханима. «Я даже не буду пытаться им быть». Кханима взяла Лето за руку и заставила его остановиться. «Алия, Дарсатай!» Хаунус Мсвов! предупредила она. Лето внимательно посмотрел в глаза сестры. Отдеяние Альи очень дурно пахло, и бабушка не могла не учуять этот запах. Мальчик понимающе улыбнулся сестре. Она использовала смесь древнего языка с временским суеверием, призывая древнее племенное знамение. Мсмов, гнилостный запах летней ночи. считался предвестником смерти от рук демонов. Изис же была богиней демонов смерти у народа, на чьем языке говорили сейчас близнецы. Мы от Рейдеса, имеем репутацию храбрецов, сказал Лето. Смелостью мы завоюем то, что нам нужно, поддержала его сестра. Или станем просителями перед Регеншей, добавил Лето. Алия будет очень этому рада. Но наш план непроизвольно вырвалось у девочки. Наш план, подумал брат. Она полностью приняла его. Наш план тяжел, как работа на поливе. Канима оглядела переднюю, которую они только что миновали, и вдохнула душный утренний запах. Все чувства были обострены ощущением причастности к вечному началу. Ей нравилось, как лето пользуется древним языком. «Работа на поливе». Это было обещание. Он назвал их план именем черные сельскохозяйственной работы», такой же, как удобрение, ирригация, прополка, пересадка и подрезка. По воззрениям фрименов, те же работы выполнялись и на том свете, только там они касались возделывания души. Ханима внимательно изучала брата, пока они в нерешительности стояли в проходе, вырубленном в скале. Девочки все больше и больше становилось очевидно, что лето действует на двух уровнях. Во-первых, следует по золотому пути, явившемуся в его видении и видении Отца. И во-вторых, взял с ее согласия бразды правления в выработке весьма опасного мифа, который породил этот план. Это очень напугало к нему. Было ли в видении лета что-то такое, чего она не смогла с ним разделить в своем внутреннем знании. Мог ли Лето увидеть себя обожествленным, чтобы вести народ к возрождению в качестве сына своего бога-отца? Культ Муадиба выродился, перебродил под действием дурных поступков Алии и правления военизированной касты священников, захвативших власть у Фрименов. Лето хотел возрождения. «Он что-то от меня скрывает», — подумала Кханима. Она вспомнила, что он рассказывал ей о своем сне. То была столь яркая цветная реальность, что после такого сна лето несколько часов находился в состоянии какого-то оглушения. Он говорил, что сон всегда был одним и тем же. «Я на песке, залитом ярким дневным светом, но солнца нет. Потом до меня доходит, что я сам солнце. Мой свет сияет, как золотой путь. Поняв это... Я покидаю свою оболочку. Обернувшись, я хочу посмотреть сам на себя, увидеть, каков я — солнце. Но оказалось, что я не солнце, не настоящее солнце. Я изображен на песке, как детский рисунок человечка. Палочки-глазки, палочки-ручки и палочки-ножки. В левой руке я держу скипетр, и это — настоящий скипетр, в отличие от символической фигурки, которая его держит. Скипетр начинает двигаться, и это приводит меня в ужас. Я чувствую, что просыпаюсь, хотя я знаю, что еще сплю. Я понимаю, что закован в доспехи, которые движутся вместе с кожей. Я не могу видеть доспехи, но хорошо чувствую их. Ужас улетучивается, потому что доспехи придают мне силы десяти тысяч человек». Пока Кханима смотрела на лето, тот попытался пойти дальше к покоям Джессики. Однако Кханиме осталась стоять на месте. «Этот золотой путь может оказаться ничуть не лучше любого другого», — сказала она. Лето потупил взор и посмотрел на каменный пол прохода. К Кханиме с удвоенной силой вернулись ее прежние сомнения. «Я должен это сделать», — просто сказал он. «Алия одержимая», — произнесла Кханима. «То же самое может случиться и с нами». «Может быть, это уже произошло, только мы ничего не замечаем?» «Нет», — он отрицательно покачал головой, поднял взгляд и посмотрел в глаза сестры. Алия сопротивлялась. «Это придало силу тем, кто находился внутри ее. Они победили ее с помощью ее же силы. Мы...» Осмелились проводить поиск внутри себя. Мы обнаружили там древние языки, древние знания. Мы — амальгама всех жизней, которые существуют внутри нас. Мы не сопротивляемся. Мы движемся вместе с ними. Именно этому ночью научил меня отец. Именно этому я должен был научиться. Он ничего не сказал о том, что находится внутри меня. Ты слушала маму. Это то, что мы. Я почти растворилась. Ты все еще сильно ощущаешь ее присутствие. Да, но я думаю, что теперь она охраняет меня своей любовью. Ты был очень хорош, когда спорил с ней. Ханима снова подумала об образе матери внутри себя и продолжила. Наша мама существует теперь в аламаль металле вместе с другими. Мне кажется, что она вкусила плодов ада. «Теперь я могу слушать ее без страха». «Что же касается других, да», — сказал Лето. «А я слушал отца, но мне кажется, что в действительности я следовал советам нашего деда, именем которого назвали и меня. Наверное, мне было легко его слушать по этой причине. Он не посоветовал тебе поговорить о «Золотом пути» с бабушкой?» Лето помолчал, пока мимо не прошел слуга с завтраком для леди Джессики». В воздухе распространился густой запах специи. «Она живет и в нас, и в своей плоти», — сказал Лето. Ее совета можно спросить дважды». «Я не буду этого делать», — запротестовала Кханима. «Я не хочу снова так сильно рисковать». «Тогда я сделаю это сам», — решил Лето. «Мне казалось, что мы сошлись во мнении, что она вернулась в Орден Сестёр». «Всё так». Бина в начале ее пути, собственные творения в середине, и опять бина в конце. Но помни, что в ней тоже течет кровь барона Харконнена. Причем у нее этой крови больше, поэтому они ближе друг к другу, и она делит с ним нечто большее, чем мы». «Это очень мелкая формулировка», — возразила Кханима. «К тому же ты не ответил на мой вопрос». «Не думаю, что упомяну золотой путь. Я могу это сделать. Хани!» «Нам не нужны больше боги от Рейдесов. Надо оставить место человеку. Разве я когда-нибудь это отрицал?» «Нет!» Она глубоко вздохнула и отвернулась. Из передней выглянул слуга, привлеченный шумом спора, но не понявший ни одного слова древнего языка. «Мы должны это сделать», — сказал Лето. «Если мы потерпим неудачу и не сможем действовать, то нам останется только упасть на ножи». При этом Лето использовал фрименское выражение, означавшее «отдать свою воду в племенную цистерну». Ханема снова посмотрела на брата. Она была вынуждена с ним согласиться, но чувствовала себя загнанной в ловушку. Оба понимали, что день расплаты ждет их на пути. И день этот неотвратим, чтобы они не сделали. Кханима знала об этом. Причем ее знание было неимоверно усилено данными, полученными от памяти других, обитавших в ее душе. Но теперь девочка боялась той силы, которую она сообщила чужим душам, пользуясь данными их опыта. Эти души прятались в закоулках ее сознания, как демоны, притаившиеся в густых зарослях. Все они были таковы, за исключением ее матери, которая сохранила силу своей плоти, но отказалась от нее. Кханима все еще дрожала от этой внутренней борьбы. Она давно бы сдалась этим другим, если бы не сила убеждения лето. Лето сказал, что из этой ловушки только один выход Золотой путь. За исключением болезненного понимания того, что он что-то утаивает из своих видений, Ханима могла положиться на искренность брата. Он нуждался в ее плодотворном сотрудничестве для улучшения плана. «Нас будут проверять», — сказал он, понимая, в чем сомневается сестра. «Но не с помощью же специй, может быть и так. Во всяком случае нас проверят в пустыне и в суде одержимых, «Ты никогда не говорила, о суде одержимых», — обвиняющим тоном проговорила Кханима. «Это тоже часть твоего сна?» Лето старательно откашлялся, в душе проклиная случайно вырвавшееся слово. «Да. Значит, мы станем одержимыми?» «Нет». Кханима подумала о судилище, этом древнем фрименском суде, по окончанию которого часто происходили загадочные смерти. Кроме того, с их планом были связаны и другие сложности. Путь может привести их к тем границам, при переступании которых человек теряет контроль над собой и становится безумным. Понимая, куда клонятся ее мысли, Лето сказал, «Власть всегда привлекает психопатов. Вот чего нам надо избежать в наших душах». «Ты уверен, что мы не станем одержимыми?» «Нет». если сотворим золотой путь. «Я не стану рожать твоих детей, Лето», сказала Кханима, все еще преисполненная сомнений. Лето тряхнул головой, отогнал случайные предательские слова и произнес на формальном королевском языке. «Сестра моя, я люблю тебя больше, чем самого себя, но в моей любви нет чувственной нежности». «Хорошо, тогда давай вернемся к другому спору, прежде чем идти к бабушке». Нож, вонзенный в грудь Алии, мог бы очень неплохо решить все проблемы. «Верить в это значит верить в то, что можно пройти по глине и не оставить следов», — сказал он. Кроме того, Алия вряд ли предоставит кому бы то ни было такую возможность. Все вокруг говорят о Джавиде. Неужели у Дункана уже прорезались рога? Кханема пожала плечами. «Одна порция яда». «две порции яда». То была шкала, на которой властители во все времена отмечали придворных по степени их опасности для правителя. «Мы должны сделать это моим способом», — сказал Лето. «Другой способ может быть чище». По тону ее ответа брат понял, что сестра подавила свои сомнения и согласилась с его планом. Это понимание не принесло ему счастья. Он машинально посмотрел на свои руки — чтобы убедиться, не прилипла ли к ним грязь.